верить мне или нет, Пол?» «Вы ответили, как дилетант. По поводу правил. Что использование Гаузнера, это по правилам? Или этого самого таинственного генерала Верена? Ладно, у вас будет время еще, еще раз подумать о моих словах. Лицо П.П. никогда и нигде вам не встречалось? Убеждены?» «Убежден». Крис описывал от вам того мерзавца, который с ней работал в его присутствии. Садист. Ну, они все садисты. Они считали себя рыцарями национал-социализма, которым надо переступать через самих себя, через сентиментальность и сострадание во имя Третьего Рейха. Это был очень сложный комплекс, Пол. Они плакали над больным котенком которого замечали в развалинах после бомбежек, и спокойно наблюдали затем как на снегу замерзал лауреат Нобелевской премии фон Посетски. Ведь он посмел выступить вместе с Тельманом против нации. Чего же его жалеть? Сорняк? Необходимо выпалоть? Жестоко, конечно, но ведь это делается во имя здоровья нации. Вот такая штука.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 Их же были сотни тысяч. Значительно меньше. Меня интересуются люди гестапо и СС, типа Скорцени и его группы, Кальтенбруннера его окружение Эйхмана и его приближенных. Кальтенбруннера повесили, Эйхман скрылся. Скорцени получат на завтрак поредж со сливками в вашем лагере. Судом не пахнет».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 Тогда, значит, существует государство в государстве, доктор. Вы хотите в этом убедиться? Лучше бы этого не было, Пол. Я тоже так считаю. Может, тогда и не искать? Не провоцируйте меня. Сверкнут ваши ноги. Пятки, поправил Штирлиц. Если уж цитируете, то делайте это грамотно. Сидят два человека разных национальностей на берегу мутной реки и говорят об ужасах. Ваша настоящая фамилия, доктор, как звучит? Красиво. Я хочу конкретики. Перестаньте, Пол. Вы прекрасно обо всем догадывались. Только поэтому и решили поверить мне. В определенной понятной мере... Во время войны был полковником русской разведки. Был внедрён к Шелленбергу. Да, по документам штандартенфюрера Штирлица, всё верно. Против Даллеса и обергруппенфюрера СС Вольфа я работал под фамилией Бользена. В этой работе мне помогала в частности Дагмар Фрайтаг. За это её убили, повесив на меня дело. И Рубеннау тоже убили. Это сложная и малопонятная история, почему Мюллер поступил именно так. Темная история, которая была, как это ни странно, спланирована впрок, загодя, на сегодняшний день. Зачем? Вот чего я не могу понять. Почему вы не пришли в свое представительство и не сказали, кто вы? назвали бы мне адрес нашего представительства в мадриде пошел бы на чего вы не предприняли попыток уйти во францию сесть на пароход я встал на ноги всего как полгода то есть смог передвигаться без костыля и палки у меня был задет позвоночник вот в чем штука 7 пуль я еще ковылял когда черчилль Выступил в Фултоне, Пол. не потом, на какие деньги я мог рискнуть идти через границу во Францию. У меня даже на автобус не хватало, чтобы доехать до Сеговии. Мне давали на кофе, булку и кусок сыра. Это все. Меня разрабатывали. Я был так или иначе обречен. Они бы, те, кто верен Мюллеру, вычислили меня до конца. Если бы я пришел в ваше посольство и сказал, что я из русской разведки, имя и звание такое-то, член партии коммунистов, вы бы устроили мне бегство из Испании? Вас бы начали проверять. Верно. Это и приблизило бы мой конец. Вспомните Эйслера и Брехта. Это был Амок, доктор. «Произнесите еще раз ваше имя. Максим. Макс по-немецки и по-испански Максима. Словно бы вам загодя придумывали имя для работы в Германии и Испании». «Не считайте разведку всемогущий Пол». «Не буду, Максим». Так вот, Маккарти успокоился. Америка была шокирована. Это все сойдет на «нет». «Мы не можем позорить себя в глазах мира». Роумен сказал это, словно бы самому себе, убеждающий, с болью. «Ну-ну». «Доктор, не надо спорить, я все-таки лучше знаю мою страну». «Не буду», — ответил Штирлиц, закурив. «Если вы говорите, что с этим делом кончено, не буду. Рад ошибиться». Я очень радуюсь, когда ошибаюсь в лучшую сторону. «Такой маленький земной шарик!» — вздохнул Роман. «Такие крошечные страны на глобусе! Такие тоненькие линии границ! А подишь ты! Слушайте, а ваша история просто так и тема для литературы! Трагедия упущенного времени...» «Да, вы повторили те слова, которые рвали мне душу в те месяцы, пока я присневел в своем пансионате. Поищите, кстати, если сможете, кто платил деньги тому старику, что сидел при входе. Ему платили гроши, но он получал эти гроши регулярно, поэтому так тщательно смотрел за мной, проверял мои вещи, отчитывался о каждом моем шаге». Хорошо. А почему вы не пошли во французское посольство? Они обязаны были поставить в известность испанские власти, франкистов. Никто не решился бы вывести меня по чужим документам. Да и какой резон? Дико. Ну, логично. Вообще-то дикость не может быть логичной. Ладно, полковник. Хм, ну и ну. Пол Роман сидит в Парагвайе с полковником русской разведки, который работал против Америки в Берне. «Я работал на Америку, Пол. Я работал против Даллеса. Я делал все для того, чтобы Америка не покрыла себя позором, заключив сепаратный сговор с Гиммлером. Вы бы не отмылись от этого».